Лакоба. Лакоба, Сталин, Берия. В 20-х годах Сталин все больше стал жаловать руководителя Абхазской республики Лакоба. Он считал, что в борьбе с Троцким Нестор содействовал укреплению его позиции. К концу мая 1924 года Лакоба прибыл в Москву в качестве делегата 13 съезда РКПБ, первого съезда после смерти Ленина. Здесь Нестор попадает в объятия Сталина и Дзержинского. А уже в следующем году Арджоникидзе посчитал нужным особо отметить. «Товарищ Лакоба, когда мы со Сталиным были там, произвел на нас самое лучшее впечатление из всех бывших там товарищей. В 1927 году Нестор уже выступал на 15-м съезде ВКПБ. Позиции Нестора год от года укреплялись. Вождь его жаловал. В то же время Берия, обуреваемая страстями, никак не мог лично познакомиться с Кобой. Несколько раз на свой страх и риск он пытался представиться Сталину, но всякий раз получал отставку. Поначалу Сталина раздражала назойливость бери Его бесцеремонность вызывала в нем даже гнев. Как-то в один из непрошенных визитов Берии на дачу Сталина в Абхазии Коба спросил секретаря. «Что? Опять приперся? Опять, Иосиф Виссарионович?» «Передай ему, здесь хозяин Лакоба, а не он». Берии дали понять, что путь к Сталину лежит через Нестора. Берия стал настойчиво обивать пороги лакобы Любопытно в этой связи короткое письмо, написанное на бланке полномочного представителя ОГПУ в ЗСФСР. «Дорогой товарищ нестер Шлю тебя привет и наилучшие пожелания. Спасибо за письмо. Очень хотелось бы увидеться с товарищем Коба перед его отъездом. При случае было бы хорошо, если бы ты ему напомнил об этом». Нодарая приказал это звать Взамен приедет хороший чекист. «Привет. Твой Лаврентий Берия. 27.09.31». Перед отъездом из Абхазии Сталин по просьбе Нестора принял Берию. Лакоба намекнул, что пора бы выдвинуть на руководящую партийную работу этого молодого энергичного чекиста. Через полтора месяца, 13 ноября 1931 года, Берия стал вторым секретарем Закавказского крайкома ВКПБ и первым секретарем ЦК Компартии Грузии. Как становится известно, на все той же даче в Абхазии состоялся разговор о замене Орахилашвили новым первым секретарем Заккрайкома. Беседа записана рукой Нестора. Сталин вдруг спросил. «Берия подойдет?» «Берия подойдет», — ответил Лакоба. С новой кандидатурой согласился тогда и Арджоникидзе. Очень скоро Берий поднялся еще на одну ступеньку. На шестом пленуме 17 октября 1932 года он был избран первым секретарем за крайкома с оставлением его первым секретарем ЦК Компартии Грузии. Нестор не смог предугадать дальнейшего развития событий. Он оправдывал свои действия тем, что Берия был родом из Абхазии, что он молодой, уважителен к нему, в отличие от предыдущих первых секретарей ЦК Грузии, с которыми он не ладил, не имеет самостоятельного выхода на Сталина, а такой человек во главе за Кавказской парторганизацией будет полезен Абхазской республике. Лакоба жестоко просчитался. В одной из его записных книжек Есть такое изречение человеку дарованы два блага: надежда и неведение будущего, Последнее еще лучше первого. Берия быстро шел во вкус своего нового положения и тут же отблагодарил его. в декабре 1932 года он объявляет лакоби выговор тот в свою очередь, отменяет его через Сталина. С этого момента Берия делает все, чтобы подорвать авторитет Нестора в Закавказе, дискредитировать его в глазах Сталина. Значительным в этой борьбе стал 1933 год. Был ясный летний день. В реченской даче близ Гагар подкатили автомобили. Приехали товарищи из Москвы. Явился суетливый Берия. Все ждали Сталина на веранде. Но он неожиданно появился из глубины сада вместе с Лакобой. После короткой беседы и легкого завтрака гости пошли осматривать сад. Нестор неоднократно рассказывал своим близким об этом эпизоде. «Но хватит бездельничать», — сказал Сталин. «Этот дикий кустарник нужно вычистить, он мешает саду». Гости, так и не успев переодеться с дороги, взялись за работу. Колючки впивались в их пальцы, цеплялись за брюки и рукава. А Сталин, довольный, попыхивал трубкой. «Слепцы!» — доверительно прохрипел он Нестору. «Берии достались грабли. Они выводили его из себя». Ему требовалось другое орудие. Какой-то московский товарищ неистово лупил топором по скользкому корнику старника. Упругий корень подпрыгивал на месте, и ему ничего не делалось. Берия отбросил грабли, пихнул в бок москвича и выхватив у него топор, громко, так громко, чтобы долетело до слуха вождя, прокричал: "Мне под силу рубить под корень любой кустарник который укажет хозяин этого сада иосиф виссарионович в тот же день на холодной речке была сделана символическая фотография на ней лакоба сталин ворошилов и берия Берия еще худощав обтянут широким армейским ремнем за которым торчит почти на груди лезвие огромного топора Заложив руки за спину, Лаврентий нагловато уставил круглые стекляшки пенснена Сталина. В том же году, в августе, в Абхазии было сфабриковано дело о якобы имевшем место нападении на катер Сталина у мыса Пицунда. Однако инцидент к великому огорчению Берии никак не отразился тогда на отношениях Кобы и Нестора. Но время небывалых интриг и провокаций Берии против Лакобе уже наступило. Он пытался любыми средствами выбить его из седла. В ход шли самые дешевые приемы, вплоть до заговоров на жизнь вождя, замешанных на его болезненной подозрительности. Итак, Сталин все еще отдавал предпочтение Лакобе. Ему нравилось как Глухой виртуозно владел оружием, снайперски стрелял, что он тоже рос без отца и учился в той же Тифлийской духовной семинарии. Ему была близка деятельность боевика Лакобе в годы гражданской войны в Батуми. И нравилось, что Глухой всегда знал, чего хочет Сталин. Нестор был по-прежнему на волне. Самостоятельность и независимость лакобы которого Берия называл «Глухой горец», приводили Лаврентия в ярость. Однако и 1931 год был за Нестором в этом соперничестве. Несмотря на то, что именно на убиенном 17 съезде Берия стал членом ЦК БКПБ. Тогда же в Абхазии вышла книга «Сталин и Хашим» в 1901-1902 годы, с предисловием Лакобы. Бумагу на издание выделил лично коганович В ней рассказывалось о революционной работе Сталина в Батуми и о том, как его скрывал от полиции в своем доме абхазский крестьянин Хашим Смырба. Книга понравилась Сталину. В первом номере органа ЦК ВКПБ журнала «Большевик» за 1935 год Появилась рецензия тогда еще молодого Пономарева, будущего академика и секретаря ЦК КПСС. Все в том же 1934-м вышел красочно оформленный спецвыпуск журнала «Огонек» под названием «Советские субтропики». В нем крупным планом даны фотографии Берии и Лакобы. Говорится о создании советской Флориды, публикуются призывы догнать и перегнать Калифорнию. А писатель Ефим Зазуля в небольшом очерке «Субтропические люди» пишет, «Их много, они разнообразны, как природа субтропиков, и вовсе не все находятся в пределах субтропических границ». Прямо противоположные характеристики писатель дает Лакоби и Берии. В Лаврентии проглядывают очень конкретные черты. У него твердые военные навыки в работе, огромный опыт. В лице его обращает на себя внимание выражение воли, соединенной с особой острой вдумчивостью. Он говорит нам о субтропиках, говорит с большим воодушевлением. Да, этот край будет одним из лучших в стране. И говоря это, Он кладет на стол перо, которое держал в руке, и как-то выпрямившись, с восхищением рассказывает, что о субтропиках говорил Сталин. Товарищ Сталин указал нам на необходимость всемирного развития в Закавказье субтропических культур, и мы сделаем это. На 17 съезде партии товарищ Берия заявил об этом с высокой трибуны. Хотел этого или нет Зазуля, но у него получилась изящная карикатура на Берию. Совершенно в другом плане дан Лакоба. Писатель пишет о нем просто. Это первое имя в Абхазии. Нестор Лакоба. Первый хозяйственник замечательной Абхазской республики. В лице его настороженность и озабоченность. Беседуя, он часто как бы собирается отмахнуться от чего-то. Его мучают штампы, штампы которых еще достаточно в отдельных наших аппаратах и организациях. Методы. Методы нужны другие. Разве можно подходить ко всем явлениям одинаково? Товарищ Лакоба беспрерывно разъезжает по Абхазии, думает, работает, ищет людей, вычисляет и почти никогда не бывает доволен достигнутыми успехами. В спецвыпуске «Огонька» была опубликована и статья Берии под длинным, но не оригинальным заголовком «Дадим лимоны, мандарины, апельсины на стол трудящегося советской страны». В ней обращает на себя внимание одна фраза. «Товарищ Сталин поставил перед нами задачу дать к 1937 году не менее полумиллиарда цитрусовых плодов. Как нам известно, задача на этот год была поставлена и иного плана. Наступил 1935 год. Он прекрасно складывался для Нестора и хорошо для Бери. Бери постоянно жаловался: "Лакоба знает дорогу в Москву только через Сочи". "Коба подначивал: Вот, глухой, значит, обходит тебя Лаврентий. Не считается? Постановлением ЦИК СССР от 15 марта 1935 года Абхазская АССР была награждена Орденом Ленина. Орден Ленина получил и Нестор Лакоба. Правда, официальная церемония награждения состоялась спустя год в сухуме в дни празднования 15-летия Советской Абхазии. В том же решении ЦИК СССР говорилось о награждении орденом Ленина, Грузинской СССР и Берии. В марте в газетах была опубликована фотография Берия и Лакоба на заседании 7-го съезда Советов СССР. Соперничество, подогреваемое вождем, продолжалось. Летом Сталин приехал в Абхазию. Сохранилась фотография, снятая в Новом Афоне. Егоров, Ворошилов, Сталин, Тухачевский, Лакоба. По вечерам играли на бильярде. Сталин был доволен. Нестор вовсю чесал командарма. Вождь посмеивался. «И играет лучше вас, и стреляет лучше». Проигрывал ему и Сталин. лишь похлопывал по плечу Нестора и говорил. «Зато прощаешь, что маленький такой!» Теперь смеялись командармы. А Сталин начинал подкусывать Лаврентия. «Что не играешь? За шары держишься. Глухого боишься?» Берия хорошо помнил ход Нестора с книгой, а потом еще эта рецензия в большевике. Нужен был ответ. И он последовал. В 1935 году вышел в свет труд Берии. Автором его считается историк Бедия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказе, в котором роль Сталина была преувеличена, однако эта книга Кобе пришлась по душе. Одновременно Коба вызывает в Москву Нестора, здесь лакобу ожидал сюрприз. На заседании ЦИК СССР Он был награжден орденом Красного Знамени за отличие в период Гражданской войны. В один год сразу два высших ордена страны. В тот же день Коба имел многочасовую беседу с Нестором в Кремле. На прощание вождь подарил ему свою фотографию с трубкой и как никогда щедро надписал «Товарищу и другу Лакоби» От Иосифа Сталина. 7-12-35 года. Декабрь 35-го оказался, вопреки ожиданиям и надеждам Берии, самым мрачным для него. Лакоба по-прежнему был впереди, но игра продолжалась. В один из дней Берия летит из Тбилиси в Сухуми на поклон к другу как в старые времена. Объясняется с Нестором, кается за свою неблагодарность. Вдруг взрывается брат Нестора, Михаил Лакоба, и со словами «Ах ты, змея, твои штучки в Абхазии не пройдут», спускает Берию с лестницы, выхватив Браунинг. Нестор останавливает брата словом «гость», а Берии, как ни в чем не бывало, уже похлопывает его по плечу. «Ну, что ты, Миша, горячишься?» Подкрался 1936-й. Лакоба неоднократно вызывался в Кремль. Начиная с 7 декабря 1935 года, Сталин ведет с ним затяжные беседы по поводу перевода в Москву. Берия узнает об этих предложениях вождя. Ему по душе, что Лакоба уклоняется от перевода. Между тем, акции Нестора все растут. Так обычно, юбилею очередной союзной республики отводились одна-полторы полосы правды. Автономной республики гораздо меньше. 15-летию же Абхазской АССР была посвящена значительная часть номера от 4 марта 1936 года. Но особо бросается в глаза первая страница правды. На ней помещены фотографии и текст. Товарищи Сталин, Орджоникидзе Микоян и председатель ЦИК Абхазской АССР Лакоба справа в сухуме Снимок сделан в 1927 году, публикуется впервые. Фотографию текст к нему члену редколлегии «Правды» мехлесу передал лично Сталин. Партийные деятели того времени ясно понимали, что появление лакобы на первой странице газеты в окружении членов Политбюро не случайно. Все говорило за то, что вопрос о переводе Нестора в Москву решен положительно. А дата в тексте под снимком 1927 год как бы напоминал о давних дружеских отношениях Лакобы со Сталиным и другими лидерами партии государства. Куда же готовил его Сталин? Вождь желал посадить его на место Генриха Егоды, наркома внутренних дел. Присваивая 26 ноября 1935 года, специально введенное для него маршальское звание, генеральный комиссар госбезопасности, Сталин уже подыскал замену Ягоде. Однако еще 7 декабря 1935 года Лакоба в очень мягкой форме, чтобы не задеть вождя, уклонился от этого предложения. Он слишком хорошо знал Сталина и себя. И у него был серьезный недостаток. Он не был палачом. Он не желал быть игрушкой в чьих-то руках. Остерегал его от этого шага и Серго. И все же вплоть до августа 1936 года Сталин возлагал надежды на Лакобу и одновременно расправлялся с щупальцами Ягоды с группой Каменева-Зиновьева. В дни этого процесса в газете «Правда» 19 августа 1936 года появилась статья Берии «Развеять в прах врагов социализма», первые фраза которой начиналась словами. «Наша могучая советская страна уверенно идет вперед к вершинам счастливой и радостной жизни». До вершины оставался год. В первой половине августа Лакобе вновь было предложено перебраться в Москву. Однако фактически отказ Нестора насторожил Сталина. Лакоба понимал, что препятствует Берии в проведении шовинистической политики в Абхазии. Перевод Нестора в Москву и утверждение здесь ставленника Берии развязало бы руки Лаврентию и как был прав Липкин, когда в поэме «Нестор и сырья» писал. Он знал, какие хитрости в цене, порой шел от правды в стороне, порой по кривым ступал дорогам, когда же превращался он в кристалл, когда он за Абхазию стоял. Первым актом своеобразной мести, началом сговора Сталина и Берии против Лакобы, явилось, как ни странно, постановление ЦИК СССР от 17 августа 1936 года о правильном начертании названия населенных пунктов, по которому столица Абхазии Сухум была переименована в Сухуми. Вождь аккуратно подсыпал упрямому Нестору щепотку соли на больную рану. С этого момента судьба нестора была предопределена. Он ясно сознавал шаткость своего положения. Тем не менее вождь еще принимал нестора. Последние встречи между ними состоялись в ноябре и декабре 1936 года. Коба уже играл, говорил о будущем, жаловался на козне Лаврентия, обнадеживал. Как всегда несторо его жена сарья остановились в гостинице «Метрополь». Шел чрезвычайный восьмой всесоюзный съезд Советов 25 ноября, 5 декабря, который принял новую Конституцию СССР. По вечерам Сталин приглашал к себе на ужин, присылал машину. Нестор после съезда задерживался в Москве. Одновременно Берия через своих ставленников ведет атаки на Нестора, пользуясь его отсутствием в Абхазии. Один из соратников Лакобы, Анатолий Вардания, сообщил ему 1 декабря 1936 года из Сочи. «Дорогой Нестор, хотя уже скоро месяц, как не видно солнца, идут дожди, Абхазия остается солнечной Абхазией». Я знаю прекрасно, какие дела вас задерживают и какие они имеют значение для республики. Но дело такое, что в тылу не все в порядке. Известно, что еще в ноябре, незадолго до отъезда в Москву, Берия, по свидетельству о деле Шахбасовны Аббас Аглы, посетил Нестора на Сухумской квартире. Они невозбужденной долго говорили. Лакоба замечает, что тот становится все наглее, увереннее в себе. Спустя несколько дней после возвращения из Москвы, Нестор был срочно вызван к Берии на парт-актив. Вечером 26 декабря 1936 года Лакоба выехал в Тбилиси. Остановился в гостинице «Ориант». Утром был у Берии и обругал его последними словами. Придя в гостиницу, сказал, «Будут звонить, меня нет». Но под вечер позвонила мать Берии, Марта Виссарионовна. «Нестор», — сказала она, — «я знаю, ты очень любишь жареную форель. Приходи, я тебя очень прошу». Ужин в доме Берии протекал вяло. Выпили несколько бокалов вина. В восемь вечера Берия предложил посмотреть новый спектакль. В театр Лакоба пришел с опозданием. Все обратили внимание на ложу слева, в которой он сидел со своей женой. Накануне декады грузинского искусства в Москве здесь шла постановка первого грузинского балета «Мзечабуки» «Солнце юноша». После первого акта Нестор ушел. Ему было плохо. По дороге в гостиницу Ориант Нестора встретил уполномоченный представительства Абхазии в Грузии Энгелов. Нестора тошнило. В гостинице стало хуже. Энгелов и медсестра не отходили от Нестора. Он сидел у открытого зимнего окна и задыхаясь повторял: "Убил меня Лаврентий змея". Газета «Заря Востока» в те дни отмечала, премьера этого спектакля в Тбилиси прошла с исключительным успехом. В правительственном сообщении говорилось, что 28 декабря в 4 часа 20 минут утра в Тбилиси от сердечного приступа скончался председатель ЦИК Абхазской ССР, член ЦИК СССР Лакоба. Ему было 43 года. В тот же день, 28 декабря, гроб с телом Нестора перенесли из больницы имени Камо и установили в доме Красной Армии. Тысячи тбилиссов пришли проститься с ним. Дошла до нас и уникальная фотография. чита Берия у гроба Лакобы. На лице Берии полуулыбка и венок близкому другу, товарищу Нестору, Нина и Лаврентий Берия. Вечером тело Лакобы было отправлено поездом в Сухуми. Днем 29 декабря состав прибыл на станцию келасури Шел сильный снег. Нестора несли на руках до его дома. Сария попросила выйти всех из комнаты вызвала Ивана Григорьевича Семерджиева, личного врача Лакоба. После тщательного осмотра он сказал, «Нестор отравлен. Все внутренности, желудок, печень, мозг и даже гортань были изъяты бериевскими врачами». Правда, 29 декабря сообщала, что скоропостижно скончался старый испытанный большевик неутомимый руководитель социалистического строительства Абхазии товарищ Нестор Аполлонович Лакоба. В день похорон 31 декабря газеты писали о сильном похолодании в Абхазии. Все улицы были заполнены народом. С речью о Несторе на траурном митинге выступил председатель Совнаркома Грузии Герман мгалоблишвили Берия ему этого не простил. Похоронили Лакобу с большими почестями в ботаническом саду в специально отстроенном склепе. Со всех концов страны летели телеграммы. Своё глубокое соболезнование выразили академик Вавилов, Цхакая, Петровский, Будённый, архитекторы Щуко и Гельфрейх. Откликнулся руководитель Коминтерна Димитров. «Вместе с вами скорбим по поводу утраты замечательного борца, нашего друга, милого сердечного Нестора. Крепитесь в вашем великом горе, являющемся горем всего абхазского народа». Берия не приехал на похороны. Сталин, который ровно год назад сделал трогательную надпись Нестору сторону на своей фотографии, даже не прислал телеграмму. После похорон лакобы прошла неделя. В Москве открылась декада грузинского искусства. В Большом театре шла постановка Тбилисского театра опера и балета «Дариджан Дзбиери. Коварный Дариджан». Наслаждались сидевшие в зале Сталин и Берия, главный режиссер и его помощник в убийстве Лакобы. В конце января стали снимать портреты Нестора. По Абхазии поползли слухи, что он враг народа.